16 марта. Я увидел Мухина у входа в универмаг Сельфриджа. Он медленно пошел в сторону гайд-парка и, дойдя до угла, свернул налево, на парк Лейн. Шел к себе в отель. Я нагнал его. «Приятная встреча», — сказал приветливо Мухин, широко улыбаясь. «Как раз вчера мы говорили с Лилиан о вас». Мухин сообщил, что приехал из Москвы шеф Лилиан, мистер Пауэл, шумный, веселый человек, умница, но во многих вопросах блещет полным невежеством. Искренне опасается того, что в конце войны советские танки дойдут до Гибралтара. Мы рассмеялись. Затем Мухин сказал, что учит Лилиан русскому языку, она решила ехать в Москву в середине будущего месяца. «В Москву?» — удивился я. «А вы разве не знаете?» — удивился в свою очередь Мухин. «Лилиан сказала об этом майору Эймсу, как раз в тот день, когда он улетал в Испанию. Они были в кино. Возможно, что и говорил, но я пропустил мимо ушей. Я проводил Мухина до его отеля и пошел на службу. Значит, Эймс встречается с Лилиан и об этом ничего не говорит мне. Я виделся с ней в день отъезда в Испанию, а со мной проститься у него не было времени». Я пришел к заключению. Эймс встречается с Лилиан по заданию контрразведки МАИ-5 и поэтому не говорит мне. 19 марта. Виделся с Де Шамбли, так зовут того француза. Он бывший чемпион по фехтованию, работал в спортивных журналах. Когда был студентом, попал в историю убийства богатой вдовы, но был оправдан за недостаточностью и улик фабриковал хорошие алиби. Керфакс уже говорил с ним. «Де Шамбли готов выполнять ваши задания. Он был завербован разведкой Канариса в Таллине еще до войны, затем работал в скандинавских странах, а в конце 1942 года был послан в Испанию в распоряжении Рауша. А тот направил его в Касабланку». «Вы хорошо запомнили сценарий, по которому должны действовать?» спросил я, предложив ему сигарету. Вызубрили свою новую биографию. Де Шамбли показал мелкие, как у кошки, зубы и сморщил нос. Полковник Керфакс уже подробно объяснил мне все. Все предельно просто, как в детской песенке. В день прибытия в Софию в семь вечера буду ходить около итальянской миссии. Ко мне подойдет человек, который даст мне ключ от номера отеля, а я ему передам книгу с письмом, спрятанным в приплете. А пароль? Вторые строчки первого и десятого стихотворений сборника стихов Гийома Аполлинера «Каллиграммы». А к кому вы посылаетесь? Не знаю по имени, но знаю, что он связан с болгарскими подпольщиками. Де Шамбли мы держим в Оксфорде в квартире помощника Шаттлбюри. Эймс сказал мне, что еще не придумали окончательно, каким образом выдать Де Шамбли немцам.